Глава двадцать девятая Дилея встретила шаттл парящей стрекозы с нежным зарядом. Элурен с трудом удержал машину над посадочным полем и осторожно завел в ангар. Высадка на поле была небезопасна по многим причинам. Закутанную в меха Лену синекожий драк сам нес на руках, словно драгоценность, стремясь представить невесту клану. Лена не сопротивлялась. Неделя в космосе стала для неё новым витком испытаний. Каждый член команды, кроме уже состоявших в браке, подошёл к ней лично и пространно аргументированно объяснил, почему не может отказаться от попытки стать её мужем. Когда замученная этим давлением девушка собралась в медотсек умолять Мегги вколоть ей успокоительное, на её браслет внезапно позвонил Ирток. Мягкий голос и чёрные глаза ученика шамана оказывали какое-то гипнотическое действие. Меддер выслушал панические крики Лены, потом мягко улыбнулся и сказал: "Пути людей написаны среди звёзд. Не страшись того, что предназначено тебе. Пройди по этой дороге сама и проведи тех, кто заблудился". "Так, а теперь ещё раз, и человеческим языком". Девушка раздражённо упала на диван, радуясь тому, что собеседник не торопится оборвать звонок. "Я не могу тебе всего сказать. Просто знай, что у тебя нечего бояться". Ты делаешь то, что предначертано небом. Девушка помолчала, подумала, тяжело вздохнула и сказала: "Спасибо, что выслушал и успокоил. Я пришла в норму и готова узнать, как там дела у Талана". Ирто колебаллся и поведал, как бедир, пришедший со звёзд, добивался расположения семьи невесты, сколько подвигов совершил, сколько золота подарил и какую потрясающую свадьбу готовят женщины клана. Лену этот рассказ очень обрадовал. Как замечательно, что Талан не страдает по яхте и команде, сказала она, улыбаясь. Я рада, что он нашёл своё счастье. Ты знаешь, что твоё имя с Бедирского переводится как дарящая счастье, подмигнул Ирток. Уверен, ты одарила им не только моего земляка. Лена задумалась и признала: "Может быть. Коши прислал фотографии со своей свадьбы. Дочь Нахаре ему очень подходит". Она интересная, образованная девушка и в то же время воспитана в традициях Аурелии, приятна взору мужчины и знает всех его родных. Ему не будет с ней стыдно или скучно, а вложив свой золотой пай в предприятие Альянса, он обеспечит своей семье постоянный доход. Это хороший брак, как ни посмотри». В ответ на эту сентенцию Ирток только улыбнулся. После разговора с четвертым мужем Лене стало легче. Душевная равновесие вернулась в норму, и лекарства больше не требовались. В её отношении к мужчинам появился некоторый фатализм. Судьба так судьба. Так что она спокойно сидела на руках у Алстага и с интересом крутила головой. В Ангаре команда быстро пересела в крытые сани, запряжённые крупными косматыми зверями. Лена так и сидела на руках у Алстага, поэтому не стесняясь, задавала вопросы. А почему звери у вас не пользуются техникой? Пользуются, хмыкнул Драк. Но техника начинает сбоить при -35. А леры бегут и в минус пятьдесят, если сыты. Вот летом чаще пользуемся карами или тучками. Лера в гнус мучает, приходится стада на горные пастбища перегонять. «Леры – это вот эти лохматые зверюги? Вы на них только ездите?» «Не только», – хмыкнул Олстак. Леры дают молоко и мясо, из шерсти и шкуры шьют одежду, а рога используют в быту. Про состоятельного Драга говорят, что он владелец тысячи леров. Интересно, девушка улыбнулась. А что эти леры едят? Всё, кроме камней. Хвост драга аккуратно обвил талию девушки поверх особо прочного термокомбинезона. Прежде синекожей не позволял себе таких вольностей, но на родной планете осмелел. Ему казалось, что его счастье уже в его руках. Ещё немного и Елена станет его женой. Он насладится её вкусом, ароматом, её телом. И какая-то недостающая часть его души встанет на место. Между тем Сани въехали в небольшой снежный грот. Что это? спросила Лена, спрыгивая на утоптанный снег и любуясь искрящимся обледеневшим потолком. Что-то вроде прихожей. Такие гроты строят каждую зиму, чтобы путники могли укрыться от ветра, а гости привести себя в порядок, прежде чем войдут в дом, сказал он так. Лена прислушалась. За стенами грота выл ветер. Он рвал прочные стены, покрытые ледяной коркой, вызывая дикое желание вернуться обратно в сани. Драг спрятал хвост, на морозе конечности грозило обморожение, и повёл команду в дом. В этом ледяном климате дома старались слиться с рельефом: спрятаться за скалой, прикинуться круглым холмом у леса и растечься, вгрызаясь в землю. Во всяком случае, именно такое впечатление дома драгов производили в тех фильмах, которые Лени показывал из Кин. Теперь же она убедилась, что невнимательно отнеслась к масштабу съёмок. Дом был огромным, просто колоссальным. Высоченный Олстак смотрелся худощавым подростком на фоне монументальной двери в родное жилище. У вас всё такое большое, растерянно спросила девушка. Почти всё, хмыкнул Драк, не скрывая неприличного подтекста. А мамонты у вас есть? Мамонты? логматы и слоны, звери с хоботом вместо носа. А, айфаны есть. Они дикие, но кое-кто их ловит и приучает таскать волокуши. Потрясающе. Лена не удержалась, хихикнула, представив мамонтовалачащего домашний карп. Тяжёлая дверь медленно со скрипом отворилась, и Олстак первым шагнул в густой и тёплый полумрак жилища. Команда вошла следом. Лена ненавязчиво ощутила из-за спиной драга а с боков ее прикрывали Элорен и Эрнарен. Навстречу гостям, кажется, вышел весь клан, от малышей до глубоких стариков. В центре встречающих образовалась впечатляющая группа. Высокий мужчина, очень похожий на Уолстага, такая же крепкая женщина с сединой в черно-синих волосах и молодая, невысокая, изящная, синекожая и хвостатая красавица с малышом на руках. «Мама! Отец!» Драк радостно бросился навстречу семье, и вдруг замер, словно налетел на стену. «Камала?» Женщина с ребенком радостно сверкнула глазами и протянула его Драгу. «Боги были милостивы к нам, Олстаг!» Драг в полной растерянности принял малыша, заглянул в полночь на синие глазки и прижал к сердцу. «Спасибо, спасибо! Это лучшее, что могло произойти со мной!» Команда стояла в недоумении, а у Лены отлегло от сердца. Кажется, Ирток был прав. Она вновь привела мужчину к его счастью. Мудрее всех оказалась маменька Улстага. Она немедленно приказала домочадцам отвести гостей в приготовленные им покои, и пока их провожали, Элрен узнал подробности появления Камалы и пересказал всем. Помните, когда мы искали Эги, Улстаг обратился за предсказанием в храм. Он тогда ещё на жрица женился. Припомнила Айтен. Так вот, у драгов жрицы отдают девочек с рождения. Жрицы как-то сами их выбирают, иногда даже во время беременности. Жрицы живут при храме, пока не забеременеют. Тогда их отдают семье отца вместе с ребёнком. Это очень почётно получить в семью жрицу. И, конечно, она сразу становится старшей женой и матерью наследника, даже если мужчина уже был женат и у него есть дети. У драгов многожёнство? Удивилась Лена. Не совсем. выгнулся капитан, притягивая Эги ближе к себе. Большая часть мужчин живёт всю жизнь с одной женой, но если нет наследника или старшая жена бесплодна, мужчина может обратиться в храм, чтобы провести ночь с жрицей или принять в семью младшую жену. Младших жён выбирают чаще, потому что младшая никак не влияет на статус старшей, но её дети могут стать наследниками, если нет сыновей. В общем, довольно сложно, но для жителей Делеи всё ясно и понятно. Девушка кивнула. От тепла её разморило, но спать было нельзя. Хозяева уже уведомили гостей о том, что через час ждут всех за пиршественным столом. Значит, Олстаг женат на этой жрице, и у него есть сын? Просто замечательно. Поздравим молодых и полетим дальше, шёпотом сказала Лена Эллурено. О, драга, всё не так быстро. Придётся посидеть на перу, подарить подарки, принять ответные и узнать у Олстага, хочет ли он остаться здесь. думаю, захочет, Лена проказливо улыбнулась. Если он за год не забыл имя жрицы, значит она сумела произвести на него впечатление. Капитан хмыкнул, но в душе тоже понадеялся на то, что побратим придёт за своей порцией антидота в самое ближайшее время.